Глава пятая Я нахмурилась и провела ладонью по лицу, будто хотела отогнать глупый морок. «Клоп, скажи, что ты пошутил!» Поселившийся в груди страх, к сожалению, твердил об обратном. Все так, как он сказал. Я верила каждому слову. Я видела столб дыма над городом. Я еще не понимала, что моего дома больше нет. Вали отсюда. Я опешила. Что? Мальчишка не шутил. Он стоял передо мной, уперев руки в бока. Вали отсюда. Мне тут только имперцев не хватало. Я покачала головой. Они не придут сюда. Клоп зло хохотнул. Они придут куда угодно, если захотят. Уж не знаю, какой шишки ты так нагадила, но подняли на уши весь город. И если уж на то пошло. Они станут рыть носом песок, но найдут тебя. Поверь, мне здесь этого дерьма не надо. Я лишь глупо мотала головой, будто этот нехитрый жест мог отвести все то, о чем говорил мальчишка. — Вали, или я сдам тебя за десять тысяч. — Ты же сам скрываешься. Клоп зло захохотал. — Похоже, мои грешки перед империей не в пример меньше твоих. Без обид, сестренка но каждый сам за себя. Сама знаешь». Я опустила голову. «Знаю. Мальчишка прав. Его обвинить не в чем. Я знала, что они придут, но не знала зачем. Зато теперь это не имело никакого значения. Все равно ничем хорошим все это не кончится. Я подняла голову, стараясь поймать его взгляд. Но куда я пойду?» Клоп пожал плечами. «Не знаю. Куда хочешь». Кругом мертвая пустыня. Забирай всю воду, что у меня есть, и уходи. Они первым делом придут сюда. Больше некуда. Если нас найдут вместе, мне хана. Даже разбираться не станут. Я молча надела сапоги привычно проверила нож в голенище. Поднялась, свернула подстилку. Но если они придут сюда, тебя все равно найдут. Клоп кивнул. Найдут. Но тратить на меня время не станут. Я скажу, что хотел получить десять тысяч. И пришел тебя здесь искать. Мне поверят. Ты не видела, что в городе творится. Он хмыкнул. Не хотел бы я оказаться на твоем месте, сестренка. Потом порылся в песке у резервуара, вытащил мои же фляги. Забирай, обойдусь дистиллятором. Я засунула фляги в рюкзак, намотала тюрбан, свободным концом полота закрыла лицо до самых глаз. Прощай, хлоп. Он опустил голову. Прости. Так вышло. Плевала я на его извинения. Я выбралась наружу и села у крышки люка, глядя на город. Зеркальная черепица искрилась на солнце, как росы драгоценных камней. Над сожженными домами все еще клубилась серая марева, которая ветер вытянул длинными тонкими нитями, как волокно пряжи. Воображение отказывалось рисовать черное пепелище, соплывшим, превратившимся в грязное стекло песком на месте моего магазина. Жилое помещение, конечно, уцелело, но я не могла думать, что больше не увижу крашенную синей краской входную дверь, жестяную бочку, под которой прятала ключ. Дверь прилаживала мама, сама и красила сама. Мы с Лорой тогда прибежали с рынка и ужасно перемазались. Потом долго ходили с въевшимися синими пятнами на руках. Нам было весело. Теперь весело не будет. Никогда. Я огляделась. Кругом лишь бесконечный желтый песок, разогретый беспощадным солнцем. Кругом лишь смерть. Медленная, мучительная. Моя. Я надела рюкзак, спустилась с башни и пошла в противоположную от города сторону. Высокие сапоги утопали в горячем песке. Очень скоро они нагрелись и истязали ступни печным жаром. Вода стремительно покидала тело, выходя потом. Ни скалы, ни валуна, лишь раскаленная желтая гладь, рябившая редкими барханами. Город исчез из виду, скрылся за пологой дюной, но я знала, что ушла совсем недалеко. Когда нет ориентиров, и путь, и время становятся бесконечными и бесцельными. Я опустилась на песок, уткнулась головой в согнутые руки. Куда я иду? Зачем? Чтобы обмануть себя глупой надеждой? Я покачала головой. Нет, чтобы измотать себя. Когда обессилен, измучен жаждой, больше ни о чем уже не думаешь. Я не хотела думать, не хотела бояться, не хотела надеяться. Это так естественно для человека — надеяться. Я в отчаянии обрушила сжатый до боли кулак в песок. Почувствовала каждую раскаленную песчинку, прилипшую к влажной коже. Бежать бессмысленно. Имперцы не пойдут пешком. Катера, корветы, какая разница, они покроют расстояние за считанные минуты. Что меня ждет? Что ждало бы, если б я не попыталась бежать? Все вокруг показалось вдруг бесконечно глупым. Я понятия не имела, кто этот высокородный. Но при одном воспоминании о нем меня передернуло. Обдало ледяной волной ужаса, подсознание вопило, что нужно бежать, без оглядки, как от самого страшного хищника, а ножина шептывала, он не отпустит добычу. Так смотрят на вещи, которые одержимо желают. Кто знает, может, Вильма погибла от его же рук. Я слышала омерзительные рассказы о мучениях и боли, за которые имперцы платили в несколько раз больше. Раньше я считала это выдумками, пока один из этих ублюдков не добрался до меня. Я помню комнату казармы, чистые белые простыни. Мне повезло, он старался быть нежным, и я терпела, глотая слезы, потому что выбора не было. Но я слышала ужасные, раздирающие крики за стеной, отчаянный вой, перемежающийся мольбами, и удары, а потом высокий разрывающий уши виск, который до сих пор стоит у меня в ушах. Это была Вильма. Она жила с матерью на соседней улице. Потом я узнала, что она умерла в тот день. Мать засыпали геллерами. Но зачем они были ей теперь? Тогда я поклялась себе, что со мной такого больше не случится. Никто без моего согласия не дотронется до меня. И наброшенные мне имперцем деньги... Купила отличный вирийский нож, который, к счастью, пока так и не довелось пустить в ход. Казалось, время пришло. Я вновь посмотрела в сторону города и увидела среди песка скопление движущихся черных точек. Они уже здесь. Как же быстро!